«Не самым лучшим?» «Нет, не самым. Она была очень бледна». «Что все это значит?» — лихорадочно пытался сообразить Дойл. «Была бледна?» — бубнил Николсон, по-прежнему не оборачиваясь к ним. Правую руку он опустил в карман халата. «Очень бледна и выглядела совсем больной, если хотите знать мое мнение». «Может быть, она переживает из-за сына?» «Как ваш сын?» В голосе Спаркса отчетливо зазвучали враждебные ноты. «Мой сын?» «Послушайте», — холодно проговорил Спаркс. «Вы всегда, как попугай, бубните в ответ одно и то же. Или ваш отец просто не научил вас, как следует, разговаривать с людьми?» Михалсон обернулся. У него в руке был револьвер. Губы лорда искривила злобной усмешкой. «Скажите-ка лучше, кто вы такой, уважаемый, и что вам здесь надо?» — спросил он с ненавистью, глядя на Спаркса. «Итак, вы не скажете. Это она послала вас, не так ли?» «Вы что-то путаете?» «Моя жена послала вас...» — А вы ее любовник, не так ли? — Грязная шлюха. — Выбирайте, пожалуйста, выражение, лорд. — Вы спите с ней, а? — И не пытаетесь отрицать это. — Опустите револьвер, глупый мальчишка. — рявкнул вдруг Спаркс. Ни один мускул на его лице не дрогнул. — Опустите немедленно. Николсон застыл на месте, словно собака, услышавшая издалека свист хозяина. Злобная ухмылка исчезла с его лица, сменившись выражением обиженного ребенка. Он покорно опустил револьвер. — А теперь, молодой человек, вы будете отвечать. — Будете отвечать, когда вас будут спрашивать, — жестко произнес Спаркс. — Простите, — захныкал Николсон. Резко поднявшись с кресла, Спаркс выхватил револьвер из руки Николсона и, размахнувшись, влепил лорду пощечину. Николсон повалился на колени и зарыдал. Спаркс высыпал патроны из барабана, положил их в карман и отшвырнул револьвер. Потом, не церемонясь, схватил Николсона за и халата и поднял его на ноги. «Если вы когда-нибудь заговорите со мной в грубом тоне или в моем присутствии дурно отзоветесь о своей жене, равно как и о ком-либо другом, вы будете сурово наказаны. Вам понятно, юноша? — Вы не имеете права так со мной разговаривать, — схлипнул Николсон. Однако Спаркс подтолкнул его к стулу, и Николсон плюхнулся на него, испуганно вскрикнув. Он, не отрываясь, смотрел на Спаркса покрасневшими, заплаканными глазами. Джек поднял с пола свою трость, И придвинулся к лорду. — Вы жадный, испорченный мальчишка. — Я не жадный и не испорченный. Вытяните руки ладонями вверх, Чарльз. — Вы не можете заставить меня немедленно. Громко всхлипнув, Чарльз вытянул перед собой дрожащие руки. — Ну, сколько ударов заработал этот несносный мальчишка, Гомперц? суровым голосом спросил Спаркс помахивает тростью. — Я бы дал ему шанс, сэр, а уж потом наказывал, — сказал Дойл, даже не пытаясь скрыть отвращение к распустившему Нюне Николсону. — Вы правы. — Чарльз, вы слышали, что сказал Гомперс? Он считает, что я должен проявить милосердие. — Что вы думаете по этому поводу? — Да, сэр. Спаркс ударил простью по ладоням Николсона. Лорд завопил. Итак, где ваша жена? Спросил Спаркс. Я не знаю. Спаркс ударил его снова «А -а -а -а! в Лондоне. Думаю, что в Лондоне. Я не видел ее почти три месяца. А ваш сын? Она забрала его с собой, ответил, родая Николсон, даже не пытаясь утереть слезы, струившиеся по щекам. И вы его не видели с тех пор? «Не видел, клянусь. Для чего вы возвели стену вокруг дома, Чарльз?» — продолжал сурово вопрошать Спаркс. «Из-за нее. Из-за вашей жены?» «Да. Вы построили стену после того, как она уехала?» Николсон утвердительно кивнул. «Почему?» «Потому что я боюсь ее». Прость со свистом опустилась на вытянутые руки Николсона. Вы упрямый мальчишка, Чарли. Повторяю, почему вы боитесь свою жену? Потому что она обожает сатану. Вот как. Оказывается, леди Николсон обожает сатану и якшается с чертями. И Спарк снова ударил Николсона по рукам. «Но это правда, правда! Клянусь Иисусом, это правда!» — разрыдался Нихолсон, не в силах оказывать сопротивление Спарксу ложью и недоговоренностью. Спаркс, похоже, почувствовал это и, наклонившись над Нихолсоном, жестко спросил, «И что же такое делает ваша жена, которой вы так боитесь?» «Она собирает здесь мерзких тварей». «Что это за мерзкие твари, Чарльз?» Они собираются по ночам. — Поэтому вы и построили стену, Чарльз, чтобы мерзкие твари не могли проникнуть сюда? — Да. — И рассыпали вокруг соль? — Да, да. От соли им больно. — Что это за твари, Чарльз? — Не знаю, я не видел их. — Но вы слышали что-то по ночам, так? — Да. — Пожалуйста, не делайте мне больно, умоляю вас. — заскулил Николсон, пытаясь обнять ноги Спаркса.